иносказательная замена табуированного имени обожествлённого предка, животного тотема и так далее. А история сотворения человека и всего живого на земле в соответствии с традициями западно-семиской и мировой мифологией и фольклора бытия. Здесь в этом рассказе Рассказывается о том, как создал Господь Бог человека из праха земного, а затем в качестве помощников ему образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. И всякий костарник, и всякое полевое пера появились лишь после того, как человек начал возделывать землю. В этой истории нет ничего загадочного. яхвы в ней подобен человеку, как гончар лепит из глины людей, животных, птиц, и как садомия гневается на похитителей сорвавших плоды со взращённого им древа. Судя по апокрифическим пересказываемым книгам Бытия, книга Еноха, книга Юбилеев, Аггада и другие Именно второй вариант был более привычен и понятен древним иудеям, составителям и первым почитателям Ветхого Завета, а не предшествующие ему волей необеснимых обстоятельств, оказавшиеся в их священной книге неведомо когда и кем поведанной жителям Земли.